Глава 5 1939-1940 годы. Воланте. Воздушно. Чичи Донателли бодро прошагала все 20 кварталов от железнодорожного вокзала на 33-й улице на Среднем Манхэттене до ночного клуба с танцевальным залом «Музикали» на Западной 51-й улице и даже ни разу не остановилась передохнуть. Розовое утреннее небо над ее головой было густо затянуто низкими белыми тучами, а макушки небоскребов пронзали их, будто палочки и комки сахарной ваты. Нью-Йоркцы держались за свои шляпы и застегивали пальто на все пуговицы. Начинался сезон студеных осенних ветров из тех, что резко набрасываются из-за угла здания и завихряются под ногами. Чичи шла по 9-й авеню, мимо закопченных многоквартирных домов и подозрительных лавок, приказчики как раз выкатывали на улицу контейнеры с остатками затрапезной галантереи. Какой-то старик продавал ношенные шарфы и ремни, а двое ушлых братьев торговали в разнос швейными материалами, то есть лоскутами ткани и разрозненными катушками ниток. Это были образцы стибриные у камевояжоров из швейного квартала. Товар торопились сбыть по бросовой цене. Окончательная распродажа, лебединая песня под аккомпанемент последнего вздоха Великой депрессии. Всему вот-вот предстояло измениться, по крайней мере, так казалось Чичи. Девушка из Джерси уверенно пересекла широкий проспект и прошла мимо толпы рабочих, копошившихся вокруг открытого канализационного люка. Свист, которым они отреагировали на ее появление, затерялся в общей какофонии автомобильных клаксонов, трамвайного дребезжания и воя дальних сирен. Чичи ничего не слышала. Ее мысли витали далеко. Она приехала по делу. Чичи завернула за угол 52-й улицы, и сердце у нее упало. Похоже, каждая девушка из трех окрестных штатов, считавшая, что умеет петь, явилась сюда, чтобы побороться за место солистки при оркестре Пола Готфри. Как правило, Чичи обходила стороной состязания такого рода, но на сей раз все выглядело слишком уж соблазнительно. Победительница получала гарантированный шестимесячный контракт на гастроли с оркестром. А Чичи было необходимо прорваться на сцену, Вряд ли в Си Айл Сити ей представится подобный шанс. Мечтавшие профессионально выступать со знаменитыми оркестрами девушки терпеливо ждали, одетые в свои лучшие шляпки, перчатки и пальто. Очередь нескончаемой ленты смеилась вокруг целого квартала. Под мышкой кандидатки держали папки с нотами, точно такие, как папка Чичи. Она заняла место в хвосте и оглядела улицу. На аллее джаза. Располагались сплошь кабаре и клубы, повсюду афиши певцов и музыкантов из ее любимых ансамблей. Чичи охватило возбуждение при мысли о том, что исполнители, которыми она так восхищается, ступают по этим самым улицам и играют в этих самых залах, проходя внутрь под красными навесами и козырьками с лиловой неоновой подсветкой. В начале квартала Чичи заметила энергичную миниатюрную блондинку, Примерно своих лет. Общаясь с конкурсантками, эта девушка то исчезала в очереди, то выныривала из нее, собирая анкеты. Время от времени она останавливалась, выдергивала девушку из хвоста и посылала ее прямиком в клуб. «Что происходит?» — спросила Чичи, устоявшей впереди соседки по очереди. «Вы не в курсе?» «Кто заполнил анкету, проходит вперед. Вы свою заполнили?» Чичи выудила из папки бумаги. «Ага», — ответила она, — «значит, у вас котелок варит», — одобрительно заметила соседка. «А у меня, похоже, нет. Думала, на месте заполню». К ним обернулась девушка в бархатной шляпке клош. «Ничего страшного», — сказала она, — «можно заполнить, когда войдете». «Да мы до самого обеда туда не попадем», — посетовала первая девушка. «Стоя в очереди...» чичи мысленно повторяла подготовленную для прослушивания песню время от времени бросая взгляд на часы когда энергичная блондинка наконец добралась и до нее было уже полдесятого анкета есть чичи приветливо улыбнулась и вручила ей свою анкету бланк который нашла в приложении к последнему воскресному выпуску нююарк стар леджер блондинка изучила заполненные страницы почерк красивый «По методу Палмера. Монастырская школа? Еще бы! Монастырь святого Иосифа. Пойдемте со мной. Я мисс Боуман. Можете звать меня Ли». Ли Боуман была очень молода, но заправляла здесь всем и потому казалась более опытной и искушенной, чем томившиеся в очереди кандидатки. Несмотря на ангельское личико, голубые глаза и подстриженные в форме корея золотистые волосы с модной завивкой «Марсель», одета она была по-деловому. Темно-синий костюм, такого же цвета туфли-лодочки, элегантная мужская шляпа Федора с синей лентой. — А вы тоже у монашек учились? — спросила Чичи. Ей пришлось почти бежать, чтобы поспеть за быстро шагавший Ли. — Ага. — Но здесь, в радиусе десяти кварталов, я единственная, кто в этом признается. Это ведь Таймс-сквер. Здесь набожность не в чести. На вашем месте я бы не останавливалась, не задерживалась и не глядела бы. Не то они сделают то же самое. Продолжайте двигаться, и с вами не случится ничего плохого. Я хочу победить в конкурсе. Угу. Ли выразительно оглядела очередь, не замедляя шаг. И я умею петь продолжала Чичи. «И каждая из этих двухсот красоток тоже. Что вы еще умеете делать?» «Я сочиняю песни». «Вот это уже лучше». «И на пианино играю». «Хорошо играете?» «Очень, с пяти лет». «Еще лучше. А с оркестром сыграть сумеете?» «Аккомпанировать на репетициях при необходимости?» «Мистер Готфри не любит, когда в оркестре женщины считают, что их место у микрофона» но он не прочь воспользоваться нашими способностями за кулисами при подготовке программы. Сможете играть наравне с ребятами? — Мне кажется, смогу. Ли наклонилась к ней. В ее голубых глазах сверкнула сталь. — Скажи «да», сестренка. — Да, — твердо сказала Чичи. Ли распахнула служебную дверь, быстро миновала охранника и еще одну очередь из конкуренток, ожидавших прослушивания уже в коридоре. Не отставая от Ли, Чичи вскоре оказалась за кулисами. В глянцево-черном покрытии пола отражались желтые круги рабочего освещения. Девушки пробирались по закулисью, перепрыгивая через толстые кабели, пока не нашли укромное место, откуда можно было незаметно наблюдать за происходящим на сцене. «Сделаем так», — прошептала Ли. «Я вас пропихну впереди очереди. Споете свою песню, что вы там подготовили?» Только, надеюсь, это не... не найдется ли четвертака, брат? А то я готова сама заплатить следующей девушке двадцать пять центов, только бы она этого не пела. Я отмечу вашу анкету в стопке, и дирижер, видите, сморчка с кислой физиономией в коричневом галстуке, просмотрит ее еще прежде, чем вы споете для Пола Готфри. «Мистер Готфри, вон тот красавчик в шляпе». «Поняла». Я знаю, что им позарез нужен пианист для репетиций, а мистеру Готфри также требуется новый материал, так что, если ваши песни годятся, вы следите за ходом моей мысли». Ли прищурилась, вглядываясь в зал. «И вы это сделаете для меня?» Когда мне было шесть лет, монахини из монастыря святого Иосифа спасли меня от железных легких. Я страдала жуткой астмой, а они меня вылечили так, что я перед ними в долгу. Ли пожала плечами. «Считаете, что я оплатила их благословение индульгенцией?» «Большое спасибо!» «Кроме того, сегодня я работаю здесь последний день, и мне бы хотелось получить свою зарплату. Вот я и стараюсь дать им ровно то, что им требуется». «А откуда вы знаете, гожусь ли я на что-нибудь?» Ли посмотрела на Чичи. «Это проще всего», — усмехнулась она. «Я просто прислушиваюсь к своей интуиции». «Мисс Донателли!» «Я здесь!» — отозвалась Чичи с галерки. Она прошла к оркестровой яме, где ее ожидали дирижер, мистер Готфри и секретарша последнего. «Ноты у вас с собой?» — спросила секретарша. «Да, мэм!» — Чичи вручила секретарше свои ноты, и та отнесла их пианисту, сидевшему за инструментом на сцене. «Итак, что вы нам споете?» — спросил дирижер, изучая Чичи с ног до головы так, как будто обмерял ее для корсета. Мистер Готфри тоже быстро оглядел Чичи. — Песню, которую я сочинила сама, — невозмутимо ответила девушка. Лица дирижера и мистера Готфри приняли такое выражение, как будто им сообщили, что устрицы, которыми они лакомились в ресторане Говарда Джонсона на Западной 46 шестой, были свежие. «Если предпочитаете что-то стандартное, мне нетрудно», — дипломатично добавила Чичи. «Но я написала много песен и подумала, вдруг вам будет интересно услышать одну из них». «Окей, давайте». «Или, может, лучше все-таки не найдется ли четвертака, брат?» — пошутила Чичи. «Ну уж нет», — фыркнул дирижер и переглянулся с Готфри. Тот улыбнулся. Чичи поднялась на сцену и вынула из сумочки стеклянную банку на три четверти наполненную разноцветным дроже. Сумочку она положила на пианино. «В быстром темпе, бодро», — негромко сказала она пианисту. На вид ему было лет семьдесят пять, и, похоже, он не чувствовал себя бодрым примерно с тех пор, как изобрели хлопкоочистительную машину «Коттон Джин». «Я начну счет. И раз, два...» три, четыре. Чичи ритмично притопывала ногой. Пианист заиграл ее мелодию, но темп был не тот. Чичи обошла пианино, склонилась над плечом старичка и что-то прошептала ему на ухо, встряхивая банку с дроже особым образом. Это звучало, как маракасы, отбивавшие мягкую чечетку. Она еще раз подала знак пианисту. Казалось, плавный ритм — Обратил на себя внимание всех присутствовавших в зале, в том числе конкурсанток и тех, кто их судил. «Эта песенка называется «Берег цветного дроже, сообщила Чичи, энергично тряся банкой и прогуливаясь взад-вперед по авансцене уверенной походкой опытной исполнительницы. Пианист кивнул и подхватил ритм. Он пробрынчал увертюру и наигрывал дальше, давая Чичи возможность перейти к «вступлению». Она ему подмигнула. Теперь они понимали друг друга, а значит, были командой, что ощутимо облегчало ее задачу. Чичи повернулась к зрителям. «Если вы бывали на побережье в Джерси, да на любом побережье от Мэна до Флориды, или плыли на яхте вдоль известной яркой полосы по краю Мексиканского залива, а то и просто флонировали по пирсу на хатсани с видом на мусорную баржу, то вы поймете, о чем эта песня». Она о таком летнем дне, когда на пляже столько народу, что у продавца хот-догов заканчивается горчица, у девушек заканчивается кокосовое масло, а у местного силача заканчиваются пошлые шуточки, с которыми он подкатывает к вашей симпатичной сестренке. Словом, если вдруг пойдет дождь, никто не огорчится. Она запела. На пляже, где по берегу рассыпано дроже Дети плавают, а парни надоели всем уже. Закатай штаны, подруга, и ступай гулять одна. Здесь не водится любовь, только скука и тоска. Народ лежит везде, песка не увидать, На пляже, где дроже. газировка нарасхват, Хоть в океане плещется нагретая вода, Никто не хочет плавать, а спешат они. Куда? Да на пляж! где по берегу рассыпано дроже Девочки ныряют, а парни в кураже. Пора уж повзрослеть, не все им, дурака, валять. Ведь я ищу любовь, а не причину горевать. Чичи завершила исполнение, встряхивая банку все тише и тише, пока шелест не смолк. Пианист выпрямился на табурете и одобрительно кивнул. Чичи поблагодарила его и спустилась в зал когда она проходила мимо дирижера тот встал весьма мило сказал он день нам предстоит долгий далеко не уходите это можно устроить оставьте свои контактные данные мисс боумен чичи взглянула на пола готфри изучавшего какую то нотную партитуру благодарю вас мистер готфри Готфри кивнул не поднимая глаз Чичи вышла из зала через заднюю дверь. «А я справлюсь с эдакой прытью», — негромко проговорил Готфри. «Есть в этом что-то очаровательное», — признал дирижер. «Возможно, если любишь маленьких гепардов». Чичи вышла на улицу. К хвосту кандидаток уже успели присоединиться новые поющие инженю в ожидании прослушивания у Пола Готфри. Девушки были одна красивее другой, и Чичи с горечью подумала, что если они поют так же, как выглядят, то ее быстро придадут забвению. Стоя перед клубом и разглядывая входящих соперниц, Чичи ощущала, что ей демонстрируют, каковы ее шансы на эстрадный успех собиравшие анкеты ли боуман маячила где то в середине квартала чичи сунула руку в сумочку и вытряхнула на ладонь несколько цветных дрожжа. сначала она подумала что наверное не стоит съедать собственный ударный инструмент а то вдруг ее позовут обратно и попросят спеть еще раз но острый голод пересилил и без того слабую надежду на победу в конкурсе так что она стала класть в рот по одной конфетке на таймс сквер не было парков а около клуба не поставили скамеек. Во всяком случае, Чичи не удалось найти ни одной. Бросив взгляд на свои часы, она стала размышлять о словах дирижера. Он велел далеко не уходить. Но куда же ей деваться? Она дошла до угла и оглядела восьмую авеню направо и налево в поисках места, где можно будет подождать, пока мистер Готфри принимает решение. Внезапно у служебного входа музыкале раздался многоголосый виск. Конкурсантки покинули свои места в очереди и сгрудились вокруг кого-то у самой двери. Чичи пошла на виск. Она уже приблизилась к толпе и пыталась разглядеть, отчего шум, когда увидела, что их так привлекло, точнее, кто. Чичи узнала форму головы, линию носа, рисунок подбородка. Она поняла, что когда подберется поближе, узнает и руки. Саверио Армандонадо был окружен поклонницами, которые тискали и гладили его, будто новорожденного котенка. Продираясь сквозь ватагу девушек, он поднял руки в попытке защитить лицо. Неожиданно для себя Чичи тоже влилась в людской поток, расталкивая соседок, чтобы подобраться поближе к Саверио, не только потому, что она его знала, но и потому, что было таким облегчением встретить здесь знакомое лицо. «Тони! Тони!» — нараспев выкрикивали девушки. «Возвращаемся в очередь, барышни!» — строго произнесла где-то у нее за спиной Ли. «Я знаю этого парня. Мы с ним давние друзья», — объяснила Чичи. «Пойдемте со мной», — толкнув служебную дверь, Ли протащила Чичи обратно в клуб, в обход поклонниц Тони. Саверио нырнул в темный зал. Охранник захлопнул за ним служебную дверь, удерживая девушек снаружи, и проговорил с ухмылкой. «А вы популярны?» — Саверио пригладил волосы. «Я бы не прочь быть немного менее популярным». «Все так говорят, а потом жалеют», — парировал охранник. Чичи вышла на свет. Савере. Тот прищурился, вглядываясь. Чич, это ты? Сколько лет, сколько зим! Он ее по-дружески обнял. Когда это ты стал, Тони? вопросила она. Когда ушел от Ракараза? Как, по-твоему? Идет мне такое имя? Ничего, неплохо. Ты серьезно? Тони вполне годится, одобрительно сказала Чичи. Звучит по-итальянски. — Ага. А как насчет «Арма»? Они укоротили мою фамилию. — Да уж, покоцали от души. Это чтобы имя умещалось на афише? — Или на спичечном коробке, — пошутил Тони. — А что ты тут делаешь? — Я ходила утром на прослушивание в ваш ансамбль. Собиралась петь «Грозовую погоду», да вместо этого бросилась прямо в сердце урагана и исполнила берег цветного дрожа. — Значит, ты дописала ту песню. — А почему не скалку моей мамаши? — Я решила, что ее никогда не будут исполнять на публике без тебя. — А что здесь делаешь ты? — Я теперь пою в этом ансамбле. Чичи улыбнулась. — Вот так совпадение! — А как твоя семья? — спросил Тони. — Как мать, как отец. Улыбка сошла с лица Чичи. — С моей матерью все в порядке, отец умер. Это случилось внезапно. Мои соболезнования, я не знал. Потрясающий он был человек. Из клуба вышла секретарша. При виде Тони ее лицо смягчилось. Ей было около тридцати, и взгляд, который она на него бросила, искрился страстью. «Мистер Арма!» «Мистер Готфри вас ожидает!» «Иду, Мэри Роуз!» Тони обернулся к Чичи. «Мне надо идти!» «Не исчезай, ладно?» Он чмокнул ее в щеку и ушел. «Так вы действительно знакомы с Тони Армой?» — заметила Ли, подходя к Чичи. «Я бы не стала говорить, что знакома с кем-то, если бы это было не так». «О, вы еще так честны и невинны!» — вздохнула Ли. «Это пройдет. Думаю, у меня получится оставаться честной», — усмехнулась Чичи. «Так». «Эти прослушивания растянутся допоздна», — деловито заявила Ли, вручая Чичи карточку. «Я вам заказала номер в гостинице «Лонг «Спасибо, Ли, но гостиница мне не по карману». «Это ведь не за ваш счет». Номера забронировал мистер Готфри. «Он вам велел подождать. Значит, вам положена комната». «Даже и не знаю», — засомневалась Чичи. «Здесь все честно, никакого надувательства. Вы ведь попали в короткий список. Покажите эту карточку на стойке гостиницы. Если мистер Готфри пожелает вас снова увидеть, я позвоню, и вы сможете немедленно к нему явиться. Но сейчас поезжайте туда, обустроитесь и отдохните». «Что ж, это можно», — согласилась Чичи. «Спасибо. Но как же вы?» Ли похлопала себя позаду. Сесть ему доведется не раньше, чем после ужина. Чичи спрятала карточку в сумку и подумала об отце. Тот часто рассуждал об ангелах, благословениях и мистических связях. Возможно, зная, насколько его дочь нуждалась в подобной подмоге, он прислал к ней Ли Боумен. А Тони Арма. Она думала, что пройдут годы, прежде чем снова с ним увидеться. Что ж. Быть может, успех зависел лишь от удачи и правильно выбранного момента, например, от того, чтобы оказаться в том месте, где проводится конкурс и тому подобное. Чичи начинала видеть проблески возможностей, которые открывались перед ней в музыкальном бизнесе. К тому же у нее было кое-что, что Мариано Донателли всегда призывал ее развивать — связи. Чичи выглянула из единственного окна в номере 317 гостиницы для дам Лонгейкер. Всего в каком-то футе от окна высилась кирпичная стена соседнего здания с огромным вентиляционным отверстием, так близко, что можно было дотянуться до него рукой. Чичи вглядывалась в тоннель между стенами, пока не сумела различить вдали квадратик серого неба. Войдя в комнату, Девушка сбросила туфли, расправила жакет на плечиках и повесила на прибитый к двери крючок. Шляпу она положила на прикроватную тумбочку. Убранство одноместного номера состояло из двуспальной кровати, стула и стола. Она села на прямой жесткий стул и положила ноги на кровать. Ни картин на стенах, ни даже зеркало, но эта по-спартански скромная комната отлично подходила Чичи. Она представлялась ей чем-то вроде изолятора перед выходом в ослепительно прекрасное будущее. Услышав стук в дверь, она посмотрела на часы, подошла к двери и посмотрела в глазок. — Кавателли? — неприветливо спросила за дверью немолодая женщина в домашнем халате и розовых бигуди. — Вас к телефону! Чичи схватила ключ от номера и выбежала наружу. Женщина молча указала на телефон-автомат на стене в конце коридора. Снятая с рычага трубка раскачивалась на проводе. «Долго не болтайте, я жду звонка», — буркнула женщина и захлопнула за собой дверь в собственный номер. Чичи пустилась бежать по коридору, уверенная, что выиграла конкурс. На звонок она ответила, с трудом переводя дыхание. «Чичи, это Тони», — донеслось из трубки ей пришлось задуматься на секунду прежде чем она вспомнила какое это тони а саверю привет ответила она наконец да ты как будто разочарована вовсе нет просто я ждала вестей от ли оттуда пока ничего полу с команды осталось прослушать еще несколько девушек еще бы такое впечатление что каждый район нью йорка перевернули вверх тормашками, вытряхнули оттуда всех девушек лет двадцати и отправили на это прослушивание. — У меня ничего не выйдет. — Или все-таки... — Все не так уж безнадежно. — Ты не девушка, тебе не понять. — Давай сходим куда-нибудь, — предложил Тони. — Хоть отвлечешься немного. Чичи окинула взглядом длинный коридор, представила, как сидит всю ночь в своем номере, и сердце ее упало. «Давай! Было бы здорово! Тогда я заеду за тобой через час!» Чичи тщательно расчесала волосы, глядя на свое отражение в окне. Слегка подкрасив губы, она расправила блузку под жакетом и проверила, ровно ли лежат швы на чулках. Затем посмотрела на часы и, не без удивления, поняла, что сердце от чего-то бешено колотится. Тогда она стала дышать медленно и глубоко, как делала всегда, если нужно было совладать с волнением. Девушка спустилась с третьего этажа в вестибюль. Пристроив на колени свою дорогую шляпу «Хомбург», Саверио сидел, расстегнув пальто на одном из двух кресел с резной деревянной спинкой, развернутых к стойке регистрации, положив руки на подлокотники и с любопытством наблюдая за входящими и выходящими постоялицами гостиницы. Тони! — позвала Чичи. — Ох, к этому еще надо привыкнуть. А можно мне пока называть тебя Саверио? — Давай ты всегда будешь называть меня Саверио. На улице Чичи взяла Тони под руку. В чистом морозном воздухе табачный дым прохожих смешивался с дымом от затопленных печей и с духами нарядных дам. Когда они подошли к манхэттенскому Даунтбитклабу на западной 52-й улице, С хилого каштана у входа слетели три желтых листа. На тротуаре стояла грифельная доска, а на ней мелом было написано, что проданы все билеты на концерт трубача Сая Оливера, который всю неделю выступает в Нью-Йорке исключительно в этом клубе. Чичи наклонилась поближе к остекленной доске объявлений, успускавшейся к двери клуба «Лестницы», И прочла прикрепленную там кнопками Рецензию из Нью-Йорк Геральт Трибьюн, Сай Оливер. Негласный наследник великого Джимми Лансфорда. Его известные во всей стране и за границей аранжировки и исполнения джазовых мелодий с оркестрами примечательны сочетанием отсылок к прошлому с современным новаторским стилем, благодаря чему ни одно его выступление не обходится. «Без аншлага!» Тони провел ее к столику у самой сцены. «Так близко!» — восхитилась Чичи. «Сможешь разглядеть до мельчайших подробностей, как мистер Оливер дует в свою трубу». Тони повернулся к официанту и заказал напитки. «А где ты живешь?» — спросила Чичи. «На гастролях. То есть у тебя нет квартиры?» «Нет нужды». «А куда ты деваешься, если выдалась, скажем, неделя отпуска?» Тони улыбнулся. «Где-нибудь находится местечко». Для таких, как Тони Арма, гастролирующих с известными эстрадными оркестрами, всегда отыщется очередная Глэдис Овербай. Зачем ему постоянный адрес, когда в его распоряжении то одна, то другая временная квартира? Чичи поняла, что он имеет в виду. «А, ясно». Она обернулась, заметила в глубине клуба Ли Боуман и помахала ей. Ли пробралась между столиками и подошла к ним. «Ну что? Какой вердикт?» — спросил Тони. «Не уверена, что хочу знать», — добавила Чичи. «Но вы все-таки скажите». «Только не отчаивайтесь», — начала Ли. «Ну все. Это вступление к отказу». — сказала Чичи, глядя на Тони. — Возможно, если вы считаете, что оркестр Пола Готфри — единственный на свете ансамбль, — продолжала Ли. — Меня не взяли. Чичи закрыла лицо руками. — Не взяли, — подтвердила Ли. — Выбрали симпатичную золотоволосую девушку из Иллинойса. — Вот так всегда. Победительницы неизменно оказываются блондиночками из Иллинойса, — грустно усмехнулась Чичи. — «Совсем как кукуруза». «Смешно!» — прыснула Ли. «Приберегите это для своего номера». «Какого номера? Меня же не взяли». «Слушайте свой концерт, а потом встретимся в кафе-автомате на углу 43-й и 9-й», деловито велела Ли. «Возьмем чего-нибудь пожевать, и я вам расскажу, какое у меня для вас предложение. А сейчас мне надо познакомить мисс Иллинойс». С графиком гастролей. Ли ушла, а Чичи решила, мне надо перекрасить волосы. — Да тебе не пойдет, — возразил Тони. — Ты-то откуда знаешь? Я один из немногих на свете мужчин, которые различают цвета. И вижу разницу между хорошей палитрой и плохой. Блондинкой ты бы смотрелась ужасно. Продолжай, я слушаю. Чичи откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. И постарайся говорить поубедительнее, а то я думаю о Хелен Форест, Мари Хилман Смит, Дини Шор, Марти Тилтон и Нити Левтвич. Да, есть еще эта новая девушка из Кентукки, Розмари Клуни. И знаешь, в моем списке одни золотоволосые красотки. С твоими черными волосами и карими глазами ты так же очаровательна, как голубоглазая блондинка, «Или зеленоглазая рыжая?» «Угу, да только нанимают сплошь блондинок и рыжих, а я брюнетка». «Я говорю не о работе, а об эстетике», — отмахнулся Саверю. Чичи отпила от своего Манхэттена. «Ты, я вижу, много времени проводишь за изучением женщин», — заметила она. «А еще я подбираю носки для тех ребят в оркестре, которые сами с этим не справляются». То есть, когда ты разглядываешь женщин и сравниваешь их между собой, как образцы краски, то это просто работа? А твоя работа упрекать меня в этом? В том, как ты ведешь себя с женщинами? Ну, не о нас как же речь? Женщины выстраиваются к тебе в очередь, как будто ты раздаешь карамельки, а они жить не могут без сахара. Это пройдет. Не скоро. Впрочем, что я понимаю в шоу-бизнесе? Я ведь думала, что отлично выступила. Я так старалась нынче утром. Им нужна была девушка, которая хорошо смотрится на сцене и исполняет стандартный репертуар. Я это тоже могу. Тебе бы это до смерти надоело. Сколько раз, по-твоему, у тебя получится спеть «Начни начинать», прежде чем захочется в клочья разорвать ноты и выбросить их в окно? Столько. «Сколько велит мистер Готфри!» — заверила Чичи. В клубе притушили свет, и теперь в темноте посверкивали, как светлячки, лишь кончики зажженных сигарет. В этой темноте музыканты и вышли на сцену. Вскоре на эстраде затеплился золотистый отблеск. Круг света медленно расплывался, и вот уже все видели блестящую латунь в руках Сая Оливера. Он почтительно поднес трубу к губам, и выдал невероятно щемящую душу ноту. Восторженные возгласы зрителей почти заглушили этот великолепный звук. Сай оказался элегантным мужчиной с безупречными ногтями и лощеными манерами. У него была кожа цвета бронзы и модные тоненькие усики. Его костюм, сшитый на заказ из шерстяной материи густого шоколадного цвета с самой Севил Роу, Был прошит тоненькой, серебристой нитью, что придавала ткани на лед старины, как следы кисти на картинах эпохи Возрождения. Музыканты принялись наяривать. Это был квартет, составленный из любимых оркестрантов сая: скрипка, саксофон, пианино и ударные. Маэстро подал знак: лучшие инструментальщики Коттан-клаба запустили окраинный блюз. И так раскочегарили публику, что сидевшие за столиками люди стали один за другим подниматься и танцевать, несмотря на тесноту. Клуб был невелик, но звук оказался громкий. Чичи даже подумала, не слышно ли исполнителей на улице. Труба Сая Оливера звучала ликующе, особенно для Чичи. Как-никак именно он вместе с другими чернокожими исполнителями некогда изобрел свинг, А теперь все хотели его исполнять, в том числе она сама, итальяночка с побережья. Пусть Пол Готфри и не предложил ей контракт, она верила, что принадлежит к этому миру. Сейчас было самое время начинать. Лучше музыка уже не станет. Чичи погрузилась в мелодию и почувствовала, как музыка укрепляет ее душу и заново зажигает ее решимость. Чичи взяла Тони под руку на пути к кафе «Автомату», где они должны были встретиться с Ли Боумен. «Там было совсем как в церкви», — восхищенно проронила она. «Ты права, вышла очень воодушевляюще. Спасибо, что сводил меня на концерт. С тобой приятно сходить куда угодно, Чичи. Верю на слово, уж ты-то на этих делах собаку съел. Подкалываешь». Вовсе нет. Я оценю мудрость и опыт во всех сферах жизни. Наверное, будь у меня брат, я бы больше знала об окружающем мире. Чичи шутливо подтолкнула его локтем. А ведь ты бы вполне мог быть моим братом. Хотя, конечно, в таком случае мы бы считали, что мне достался более удачный нос. — Если вот это и есть отношение с сестрой, тогда спасибо не надо, — поддразнил он, открывая перед ней дверь. Ли помахала им из-за своего столика. «Ну, как концерт?» — спросила она. «Великолепно!» — ответила Чичи, снимая пальто и перчатки и усаживаясь рядом с Ли. «Вот бы все бросить и просто ездить за Саем Оливером по всей стране», — посетовал Тони и тоже сел. «Сай итальянцев не нанимает», — напомнила ему Ли. «Да и у меня самого контракт с Полом Готфри». — уныло заключил Тони. — А вот об этом я как раз хотела с тобой поговорить, Тони. — Пол готов тебя отпустить, — мягко сказала Ли. — Он расторгает договор, — удивился Тони. — Вот так нахальство! Мистер Готфри готовит театрализованное представление. Больше никаких соло перед микрофоном. Вместо танцевального оркестра — музыкальное шоу. Говорит, танцевальных нынче развелось слишком много, и надо как-то выделиться среди них. Возможно, займется бурлеском и тому подобным. «Да ты шутишь!» — Тони выпрямился на стуле. Обычно исполнители стремятся сбежать от братьев Мински, а не скатиться обратно в этом направлении. Ну а теперь они сами к ним бегут. Это называется быстрые деньги. Кстати, с десяти часов утра в понедельник Я официально перестану работать на Готфри и перейду на другую службу. Ли, неужели ты уволилась из солидарности со мной? пошутил Тони. Тогда позволь мне первым тебя поблагодарить. Ты будешь рад моему решению. У меня потрясающая новая работа. Теперь я музыкальный импрессарио в агентстве Уильяма Мориса, а значит, мне требуются клиенты, и я предлагаю контракт. «Вам». «Контракт? Нам?» — не поняла Чичи. «Контракт? Вам?» Тони дал мне пластинку со скалкой моей мамаши, и я считаю, что это готовый шлягер. И слова забавные, и мелодия отличная. У нее есть все шансы хорошо продаваться, но одной песни недостаточно. Вам нужно придумать себе амплуа. «Какого рода амплуа?» — спросила Чичи. Решите, кто вы такие. Друзья, которые нравятся друг другу, пара, которая прикидывается влюбленной, но постоянно ссорится, просто кузены, которые выступают вместе. Решите, кем вы хотите быть, а я позабочусь об остальном. Без обид, но мне нравится петь соло, сказал Тони. И можешь продолжать это делать. Ты, Тони, останешься солистом и будешь петь один. Но когда на сцену выходит парень с девушкой и представляют подготовленный номер, все это продается куда лучше. Нынче всем хочется видеть пары. В клубах их ангажируют на ура, и оркестры тоже не прочь поживиться за счет моды на них. Состав пары не имеет значения. Двое комиков, которые умеют петь... «Две женщины, изображающие сестер певичек, мужчина и женщина, замужняя пара, поющая о своей совместной жизни. Что хотите? Придумайте сами. Да хоть братом и сестрой, прикиньтесь, мне все равно. Чичи может сочинять песни, играть на пианино, а ты будешь петь. Или пишите песни вместе. Ты же всегда жаловался на материал, Тони, мол, тебе никогда не перепадают хорошие песни. Вот и сядьте вместе, сочините себе материал сами» и поглядите, как пойдет. А я позабочусь, чтобы ваши песни попали к кому надо. Как вышло со скалкой моей мамаши». «То есть...» Чичи широко распахнула глаза. Я прошлась по радиостанциям. Одна или другая наверняка пустят в эфир эту запись. «Программа Готфри тебя вообще больше не интересует, что ли?» — удивился Тони. «Не особо». «С популярной пластинкой мне удастся выбить для вас больше денег». Вечно дело в пластинке. Увы, так и есть. Как-то так выходит, что девушки, с которыми ты поешь, без тебя становятся куда успешнее, Тони. А это кое о чем говорит. Тебе необходимо амплуа. И имеет смысл подготовить ровно то, что требуется публике. Продавать, что готовы купить. «Похоже, Ли говорит, что ты во мне нуждаешься», — Чичи похлопала Саверио по руке. «Ты только это и поняла из ее болтовни?» «Это не навсегда», — добавила Ли. «И вам вовсе нет нужды жениться, я имею в виду для сцены. Но тебе, Тони, надо преодолеть нынешний критический этап. И я увидела выход в банке цветного дроже, А я увидела будущее» сказала чичи сегодня у клуба девушки с стаями слетались к тони чичи повернулась к нему у тебя уже есть поклонницы годфри тоже это знает сказала ли но сейчас его больше заботит выживание ансамбля а не личная популярность солиста. он считает что в это временное вполне вероятно признал тони что будет когда эти девочки вырастут замуж выйдут предположила Чичи. «А на той стороне, — подхватила Ли, — их ожидает великолепное выступление команды из двоих, мужчины и женщины, которые вместе поют о доме, младенцах, семейном счастье и кухонных скалках. Послушайте меня, и окажетесь на самой вершине хит-парадов. А не послушайте, все о вас забудут в пользу очередного лирического певца «Посмозливее», который прибыл прямиком с автомобильного завода в Огайо. В Детройте, — поправил Тони. — И оттуда тоже. Знаешь, с пути сбиваются, как раз когда пытаются вписаться. В этом великий парадокс шоу-бизнеса. Пытаешься понравиться всем, но на самом деле надо стремиться быть собой и стучать по дереву. Когда силишься уложиться в заданную форму, приходится менять себя по обстоятельствам, и в результате состругиваешь себя то одно, то другое, чтобы подойти под то, что популярно ровно сейчас. Но в процессе бывает, отрезаешь от себя как раз лучшее, что у тебя есть, самые оригинальные стороны и черты, например, как особым образом вибрирует музыкальная фраза в исполнении Тони Армы. «Я о твоей манере тихонько напевать в самом конце баллады, как будто тебе только что пришла в голову эта мысль». Или одно слово, вставленное по-итальянски, которое показывает всем, кто тебя слушает по радио, что ты оттуда, с итальянского сапога, и они тоже с сапога, а значит, ты принадлежишь им, и богом клянусь, они купят каждую твою пластинку, потому что ты один из них». «Наши люди верны своим», — подтвердила Чичи. «Нечего кроить одежду по кому-то другому», — сказала Ли. «Краи по себе и подчеркивай все, что делает тебя тем, кто ты есть, и выделяет тебя в толпе. Пытаться кому-то понравиться — это смерть для артиста. Пой то, что поешь, так, как ты привык это делать, и пой так, как пел на кухне у своей мамы. Что бы вы ни изображали на сцене вдвоем — «Пусть это касается их, тех людей, которые покупают пластинки, слушают радио и приходят, чтобы на вас посмотреть!» «Это люди, которым нужна передышка», — Тони зажег сигарету. «Если вам удастся заставить людей вспомнить мгновение, которое имело для них значение, если музыка возродит для них времена, когда они были счастливы, то ваши пластинки будут продаваться. Тони!» Если ты сумеешь напомнить мужчинам, как это было, когда они впервые поцеловались с девушкой, получится шлягер. А если ты умный, то споешь им песню о маме, и тогда станешь настоящей звездой, гарантированно. Мама — королева всех сердец, и каждый год в мае у нее праздник — День Матери, к которому требуется песня. Подумай об этом». «То есть нужно дать им то?» «Чего они хотят?» — тихо сказал Тони. «Но дай им это так, как только ты можешь. Если будешь подражать Бингу Кросби, о Бинге они и станут говорить, и о том, что лучше оригинала все равно никто не споет. Они не будут говорить о Тони армии и его новом звучании. Понимаешь, о чем я?» Тони и Чичи кивнули. «Моя задача?» подобрать вам подходящий ансамбль и гастроли, где вы сможете разрабатывать свой номер. А Тони будет исполнять соло самые яркие песни. «Мне нравится вот этот новый оркестр», — Ли протянула Тони лист бумаги. «Они хотят обогатить свою программу комедийными номерами и мощными солистами. Уже гастролируют и, по слухам, пользуются бешеным успехом». Оркестр Мыкнул Тони. Мечтать не вредно. Они тоже мечтали, и, как видишь, домечтались. Дела у них неукоснительно идут в гору. Заверила его Ли. Джимми Арена и С. О. Оркестр Миннеаполис, Сент-Пол, Дулут, Чизлм, Хиббинг. Подтверждено ночной клуб Валентини. Элькарт, Саутбент. Гэри. Подтверждено. Гостиница Морис, Городской зал, подтверждено. Герни, Центральный Чикаго. Милуоки, подтверждено. Дрейк, Фистер. Шампейн, Урбана, Индианаполис. Будет объявлено дополнительно. Янгстаун, Кливленд, Питтсбург, Дейтон. Подтверждено. Джангл Рум. Лексингтон, Луисвилл. Бристоль, штат Виргиния. Ноксвиль, штат Теннесси, будет объявлено дополнительно. Нэшвилл будет объявлено дополнительно. Флоренс, Бирмингем, Мобайл будет объявлено дополнительно. Нейплс, Сарасота, Майами, Бока-Райтон, Палм-Бич, подтверждено. Фонтенбло. Аллентаун, Истон, Страусбург. Подтверждено Маунт Эйри Лодж, павильон Сейлорс Лейк. Подтверждено Стэнфорд, Нью-Хейвен, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Подтверждено Морской театр. Чичи изучила список городов. «Сейчас они в Сент-Поле, штат Миннесота», — установила она. «Ничего себе! Чтобы успеть на этот поезд, придется побегать. Он уже тронулся», — подтвердила Ли. «Но у вас получится!» «Я подумаю», — сказал Тони. «Думай». Я страшно проголодалась. Ваша карьерная консультация совсем выбила меня из сил. Кто будет пирог? «Пойду принесу», — поднялся Тони. «Чичи, а мы давай возьмем кофе», — предложила Ли. Они с Чичи направились к кофейному автомату. Каблуки Ли ритмично цокали по линолеуму. — Это туфли для чечетки? — удивилась Чичи. — Только набойки. Я их прикрепила на всю свою обувь. — Значит, ты танцуешь чечетку? — В нашей профессии все мы чечеточники. На самом деле я приклеила эти набойки, чтобы меня было слышно на подходе. Когда я вхожу в клуб, они слышат стук, и все сразу стихает. «Невелички вроде меня приходится как-то заранее сообщать о своем прибытии, чтобы потом можно было свирепствовать в волю. А как еще добиваться выгодных условий и выжимать оплату для ансамбля? Пока владельцы клубов меня боятся, я буду получать условленные деньги. А если им меня не слышно, они уже не боятся. В тот день, когда они не услышат моих шагов, конверт из банка окажется пустым, и тогда я примусь за вязание» и уеду к бабуле на крылечко в Соской Ханну в штате Пенсильвания. И стану, как пишут в финансовых газетах, нерелевантной». Девушки поставили на столик три чашки кофе и уселись рядом с Тони. «А у тебя, случайно, нет знакомого владельца студии звукозаписи, которого бы заинтересовало кое-какое оборудование?» — спросила Чичи Ули. «А что у тебя есть?» «Весь набор». Пульт, усилители, магнитофон, микрофоны. У меня есть друг на 48-й улице. Он занимается поддержанной аппаратурой. Тогда спроси у него, не нужна ли ему поддержанная аппаратура в отличном состоянии. «Неужели ты продаешь отцовскую студию?» Спросил Тони. «Ага. Интересуешься чем-нибудь?» не -а. Мне свобода дороже». «Но однажды, быть может, я открою собственную студию в доме на берегу океана», — улыбнулся Тони. «Могу предложить выгодную цену, если купишь сейчас», — сказала Чичи. «Первое правило бизнеса Чичи», — погрозила ей пальцем Ли. «Насильно ничего не продашь». Чича отпила кофе и с сомнением спросила. «Слишком напористо?» — Тони покачал головой. «Поглядите на нее». Всего день как приехала, а уже пристает к людям. «За меня не волнуйтесь, я еще только раскачиваюсь», — заверила Чичи. Чичи выложила всю свою одежду на двуспальную кровать в комнате, которую она делила дома с Люсиль. «А у тебя достаточно нарядных платьев?» — спросила сестра, изучая расписание гастролей. «Получается по выступлению каждый вечер». Я буду надевать одни и те же платья в разных городах и еще следовать маминому правилу. Никогда не есть в вечернем платье, а воспринимать его как театральный костюм. Я даже потеть не буду. Это должно помочь им сохранить приличный вид. Мы можем шить тебе новые наряды и присылать туда, где ты будешь останавливаться. Спасибо, не надо. Не обижайся, но я ведь шью лучше вас всех. Днем буду шить, вечером выступать. Тогда возьми это с собой. Люсиль вручила сестре отрез в пять ярдов роскошной изумрудно-зеленой тофты, аккуратно сложенной треугольником. «Нет, это же твое! Ты его хранила для особого случая. Оставь себе! Я в обозримом будущем не собираюсь никуда, где это пригодится», — возразила Люсиль. «Бери, бери». Сестра положила ткань на кровать Чичи. Чичи сложила в чемодан белье в отдельных полотняных мешочках — Со своими вышитыми инициалами Там же оказались Две ночные сорочки Легкая ситцевая для лета И фланелевая для зимы Она виртуозно сложила блузки Как научилась сделать это на фабрике Рукав, рукав Лист папиросной бумаги Перегнуть посередине Блузки разделить листами папиросной бумаги В гостинице встряхнуть И развесить Чичи сможет их надевать Едва вынув из чемодана Без всякой глажки Барбара внесла в спальню корзину с продуктами и альманах-фермера. Я все аккуратно уложила поплотней и завернула в два слоя бумаги, так что не протечет. «Спасибо. Я как животное из зоопарка. Мне необходимо питаться по расписанию». Барбара присела на кровать и стала изучать страницы альманаха. «Здесь написано, что в октябре в Индиане выпадет снег», — сообщила она. «Возьми зимнюю обувь», — посоветовала Люсиль. «Нет места. Найди, а то приедешь в Миннесоту, а там метель». «Вы просто пытаетесь удержать меня здесь, да?» Чичи втиснула в чемодан теплые боты. «Ты ведь терпеть не можешь, снег», — пожала плечами Барбара. «Значит, научусь его любить. Нельзя же каждый день выступать в Майами». — Похоже, твои гастроли пройдут все больше по льду и снегу, сестренка. — Но не до конца, — напомнила Чичи, показывая на южное турне в расписании. — Так или иначе, все в итоге оказываются во Флориде, — пошутила Барбара. В дверях появился Зотто с коробкой в руках. — Что это у тебя, ма? — спросила Чичи. — Просто возьми и положи в чемодан, — попросила ее мать. Но Чичи сначала открыла коробку и извлекла оттуда нарядный вечерний палантин из тонкого светло-серого атласа с голубым отливом с изящной вышивкой с серебряной нитью. По краю шли бархатные розетки ручной работы. — Ой, ма, какая роскошь! Наденешь его со своим черным фаевым платьем, и будешь выглядеть не хуже леди Астер. Это мне прислала из тревиза кузина Франческа. «Он такой элегантный!» — Чичи поцеловала мать. «Спасибо!» Изотто примостилась на краю кровати Люсиль. Чичи застегнула чемодан и положила сверху шляпную коробку и сумочку. Велено было брать всего два места багажа, и у нас получилось. Чичи гордо осмотрела свою поклажу, прежде чем тоже сесть. «Ну вот, это все мое имущество!» Она оглядела комнату. «Хотя...» Девушка подошла к письменному столу, убрала пишущую машинку в футляр и застегнула крышку. Машинка встала у двери рядом с чемоданом. «Но тогда у тебя три места», — заметила Люсиль. «Ничего, все будет в порядке. Это ведь мой инструмент. У кого-то тромбон, а у меня пишущая машинка». Все Донателли сидели в молчании. Им впервые довелось передохнуть с утра, когда Чичи начала укладываться. В тишине раздавался лишь шорох страниц альманаха, которые перелистывала Барбара, увлеченная прогнозом погоды на зиму 1939 весну 1940 -го года. — Миссис Калца! — позвал с нижнего этажа стоявший под лестницей Чарли. «Ты так еще и не привыкла к этому?» — спросила у Барбара Чичи. «Нет», — улыбнулась Барбара. Так он кричит, когда хочет сказать «Я голоден, что у нас на ужин». Она встала, подошла к двери и громко ответила вниз. «Сейчас приду, милый!» Замужество — это как трудиться в управлении общественных работ. «Привыкаешь читать дорожные знаки», — заметила Чичи. Барбара рассмеялась. «Потому что ровно как в управлении общественных работ, если уж записался, то вкалываешь до упора. Однажды ты сама это поймешь». Она вынула из альманаха фермера конверт и протянула его сестре. «Это тебе». Чичи изучила пухлый конверт, прежде чем открыть его. Внутри оказалась открытка. «Куда бы ты ни уехала, здесь у нас всегда найдется для тебя место». «Приятных путешествий, и пусть тебя сопровождают наши наилучшие пожелания». Открытка была испечрена подписями ее товарок по фабрике «Джерси Мисс Фэшнс», конверт распирала от банкнот. «Но ведь так делают только, когда девушка выходит замуж», — тихо проговорила Чичи. «Они знают, как много значит для тебя музыка», — сказала Люсиль. «Они хотели купить тебе подарок» но не могли решить, что тебе нужнее, так что велели передать, купи себе сама, что надо. Это Рита все организовала. Чичи расплакалась и стала вытирать слезы рукавом. Она тяжко трудилась на той фабрике, но же тяжко трудились все девушки за каждой машинкой. Ее тронуло, что они проявили такую щедрость по отношению к ней, подарив ей деньги, которые, как она знала, пригодились бы и им самим. Пряча конверт в сумочку, она вспоминала многочисленные обеденные перерывы, проведенные на крыльце церкви неподалеку от фабрики, где она делилась с подругами своими мечтами о том, как однажды бросит эту работу. Тогда же она сочиняла тексты песен и читала их девушкам. В течение многих лет сослуживицы оставались ее единственными слушательницами. Ей было грустно расставаться с лучшими женщинами, которых она когда-либо встречала. Они вместе взрослели и пробивались в жизни, и так же, как вышло с поколением ее матери, «Останься, Чичи, здесь», подруги с фабрики поддерживали бы ее до конца жизни, что бы не ожидало их впереди. Как правило, все девушки рано или поздно выходили замуж, и их фабричные подруги помогали им со свадьбой. Когда появлялись дети, Женщины сидели с малышами друг дружки, водили их в школу, устраивали крестины, первое причастие, конфермацию. Если нужно было шить карнавальный костюм, испечь кекс, организовать праздник, подготовить поминки либо собрать пожертвования для местной школы или церкви, эти женщины брались за руки и трудились, чтобы сделать мир лучше и красивее для своих семей. И делали они это, отработав по сорок часов в неделю на фабрике. Солидарность с конвейера, порождавшая взаимную поддержку среди работниц, была великим достоинством фабричной жизни. «Я напишу каждой из девушек», — пообещала Чичи. «Им будет интересно все, что ты делаешь», — заверила ее мать. «Ну...» — Чем бы тебе хотелось заняться в свой последний вечер в Си-Айл-Сити? — спросила Барбара. — Для американских горок слишком холодно, — пошутила Люсиль. — Мы приготовили для тебя прощальный ужин. — Изотто обняла Чичи. — А что там будет? — Все, что ты любишь. Мясо брачоле с соусом и равиоли. — Вещи пока не бери, — добавила Барбара. Чарли утром снесет их вниз. Мать и сестры оставили Чичи одну проверить багаж. Чичи села на кровать и в последний раз прошлась по спискам, чтобы убедиться, что уложила все, что ей требовалось для гастролей. Заключив, что хорошо подготовилась к кочевой жизни, она пригладила волосы щеткой, натянула мокасины и спустилась на кухню ужинать. Быстро сбежав по ступенькам, Чичи обнаружила, что первый этаж погружен в темноту. «Ма, у нас, кажется, пробки вылетели!» — крикнула она. «Принеси фонарик!» Внезапно все лампочки включились, и тут же со всех сторон, казалось, из каждого угла десятки голосов закричали «Сюрприз!» Внизу оказалась целая толпа народу. От кухни до гостиной Дом Донателли был заполнен женщинами с джерси «Мисс Фэшенс». Рита надела на Чичи перевесь, где золотыми буквами было начертано «Бона Фортуна» — «Удачи». Ее окружили коллеги по фабрике. Чичи обняла каждую, навсегда запоминая, кем та работала на фабричном конвейере. Восемь лет она провела, трудясь бок о бок с этими женщинами. Они поддержали ее во время многих испытаний, а она их. Рита сидела слева от нее, обшивая петли для пуговиц. Сестры Викиарелли гладили, сестры Пипино занимались отправкой товара, сестры Уоткинс были в бухгалтерии, а в конторе всеми любимая Лавиния Спадони выдавала в день получки розовые чеки в голубых конвертах. Миссис Спадони... Была слишком хороша собой, чтобы сойти за Санта-Клауса, но, судя по радости, которую она доставляла работницам каждую пятницу, она вполне могла состязаться с Сантой. Одна за другой, эти достойные женщины, ее любимые подруги, радовались удаче Чичи, радовались за нее еще больше, чем радовались бы за себя, больше даже, чем радовалась она сама, певица-песенница накануне великого прорыва в карьере. Окружавшие ее в тот вечер пятьдесят восемь женщин верили, что ее не может постичь неудача. Эта уверенность заставила Чичи желать успеха еще больше ради них в доказательство того, что не зря они так в нее верят. До недавнего времени Джерси Мисс Фэшнс была всей жизнью Чичи. Проведенные там годы определили ее характер. Девушки уверяли ее, что если что-то пойдет не так в музыкальной карьере, они с радостью примут ее обратно и ни разу даже не упомянут слово свинг. Более того, из солидарности они выбросят свои радиоприемники и больше никогда в жизни не послушают Гарри Джеймса, Томми Дорси или Бенни Гудмена. Они изо всех сил старались донести до Чичи, что всегда найдут для нее место на фабрике рядом с собой и не станут задавать неудобных вопросов. В тот вечер Чичи почувствовала, что любовь подруг, их гордость за ее достижения и их восхищение ее отважным решением рискнуть помогут ей преодолеть какие бы то ни было трудности в будущем. Впрочем, никто и не помышлял, будто что-то может пойти не так все они лишь предвкушали успех чичи именно вера подруг в нее помогла девушке подняться выше конвейера и войти в новую жизнь они отправили ее в полет на крыльях музыкальной мечты еще до рассвета чичи была одета и готова отправляться в дорогу оставалось достаточно времени Чтобы успеть на поезд в четыре часа утра, который отвезет ее в Нью-Йорк. Там ей предстояло пересесть на другой поезд до Саут-Бенда в штате Индиана, где она и встретится с ансамблем. Обходя погруженные в темноту комнаты, она напомнила себе, что здесь всегда останется ее дом родной дом. Когда ей понадобится сила и отвага, достаточно будет вспомнить о нем. Она поцеловала на прощание спящую Люсиль, затем прошла в спальню матери, поцеловала ее тоже и оставила на комоде конверт с деньгами. В комнате Барбары и Чарли она обняла сестру и поблагодарила ее за все. А потом настало время покинуть единственный дом, который у нее когда-либо был. Чарли уже погрузил пишущую машинку, чемоданы, шляпную коробку Чичи в свой автомобиль с откидным верхом. Она взяла сумочку с кухонного шкафа и вышла на улицу. Небо пока оставалось темным. Она поежилась от холода, шагая по дорожке и в последний раз вдыхая запах моря. Под подошвами ее лучших туфель заскрипел песок. Песок с пляжа Си-Айла постоянно оказывался у всех под ногами и было трудно представить себя без него. Сколько раз за день не подметала изотта, песку удавалось просочиться и на дорожку, и на крыльцо, и в дом. С самого детства песок неизменно присутствовал в жизни Чичи, не меньше, чем, например, макароны. Теперь ей будет его не доставать. Чича остановилась у калитки. Она мысленно прочла молитву Богородицы, и помолилась в душе Мариана, чтобы душа отца с небес оберегала гнездо, которого семья едва не лишилась всего год назад. Мысль о том, что мать и сестры надежно укрыты за стенами отцовского дома, приносила ей некоторое утешение. Можно было сосредоточиться на предстоящей работе, зная, что в этом отношении их будущее обеспечено». Добиться того, чтобы Чичи записывала собственные пластинки и выступала с известным оркестром, было в равной степени стремлением отца и собственной мечтой Чичи. Мариана не довелось увидеть день, когда она сделает этот шаг, но сейчас это не имело значения. Он поверил в нее, и уверенность, которую он вселил в свою среднюю дочь, останется с ней, куда бы ни занесли ее гастроли. Чарли завел мотор и позвал. «Чич, нам пора выдвигаться!» Она кивнула, закрыла за собой калитку и больше не оглядывалась. Чичи Донателли покинула дом, чтобы стать той, кем ей было суждено стать, потому что большой мир мог предложить ей нечто, чего не могли ей дать самые близкие люди. Когда Чарли и Чичи отъехали от дома, зашло солнце обрамленное веером золотистых и сиреневых лучей пробившихся сквозь мохнатые серые облака только гараж в котором окрыленный большими надеждами отец некогда устроил студию звукозаписи остался в тени потому что чичи увозила музыку с собой джимми арена Сидел за пианино в репетиционном зале «Сайбург» в Саут-бенде, штат Индиана, перебирая клавиши и что-то отмечая на нотной партитуре. Он был самым молодым в новом поколении руководителей биг-бендов и твердо намеревался встряхнуть музыкальную сцену своим новаторским подходом. Джимми нравилось устраивать эклектичные шоу – где инструментальные свинговые интерлюдии подлиннее пикантно перемежались с комедийными сценками, выступлениями сестер-певичек и танцевальными номерами. Близоруко прищурившись на ноты, он откинулся на стуле и раскачивался на его задних ножках, приподняв ступни. В этом положении он походил на дрессированного тюленя, взгромоздившегося на цирковую тумбу. На носу маэстро сидели очки в роговой оправе, его густые каштановые волосы были гладко зачесаны назад, а на локтях вельветового пиджака красовались декоративные кожаные заплаты. Общий образ напоминал загадочного профессора-оригинала, эдакого симпатичного философа, который еще и на саксофоне отлично играет. Чичи стояла в дверях, Переживая, будто школьница на пороге нового класса в первый день учебного года, она поискала глазами единственное знакомое лицо — Саверио Армандонаду. «Тони Арма», — напомнила она себе, который и сам несколькими днями ранее присоединился к ансамблю в качестве нового солиста. Ли послала его вперед репетировать те песни, которые ему предстояло исполнять в одиночку. Чичи наняли как гвоздь оригинальной программы, и Ли устроила так, чтобы она могла приехать немного позже. Чичи не нашла Тони в зале, хотя у ребят из оркестра был перерыв. Несколько музыкантов курили, другие настраивали инструменты, делали пометки в нотах, а еще двое заигрывали с хорошенькими танцовщицами, репетировавшими номер. Когда режиссер-постановщик позвал оркестр обратно на репетицию, Чичи пробралась сквозь толпу и представилась ему. «Танцовщица? Певица? Или что?» Нетерпеливо гавкнул он, подавая оркестру и девушкам знак возвращаться на свои места. «Я певица и автор песен. Я исполняю шуточные песни и комические диалоги с Тони Армой». «Ступайте в репетиционный зал А, вниз по коридору!» Чичи вышла из зала с облегчением, переводя дух. Она пошла вдоль коридора, заглядывая в каждую студию через окошки на дверях и задержалась, увидев за одной из дверей шеренгу рослых и дюжих парней, пытавшихся выполнять балетные движения у станка. Чичи застыла, не в силах оторваться от их версии глубокого плие — Получалось неважно, и зрелище было призабавное. «Чем могу быть полезен?» — раздался у нее за спиной неприветливый мужской голос. «Мне нужен зал А». «Вам не сюда». «А кто эти балерины?» «Это нападающие футбольные команды из Нотр-Дама. Тренер считает, что им не хватает граций». «Ну и как?» «Получится, скажу». Чичи продолжала свой путь по коридору, пока, наконец, не нашла зал А. Она постучала в дверь и, с радостью, смешанной с облегчением, увидела, что ей открыл Тони. «Добро пожаловать на гастроли, Чич!» Как прошло путешествие. Дорога была длинная. Она сняла шляпку и оглядела студию. Но поезд мне понравился. Увы, дальше только автобусом. Ничего, справлюсь. «У тебя ноты с собой?» «Джимми хочет, чтобы мы спели скалку моей мамаши уже в Элькарте. У нас есть сутки на подготовку». Чичи села за пианино, открыла папку и развернула ноты. Она немного побренчала, разогревая пальцы. «Давай просто споем ее пару раз, и тогда уже посмотрим, как оформить номер, хорошо?» «Можно и так». Тони встал у нее за спиной. Чичи аккомпанировала... А Тони пел свою партию, когда в комнату ворвался режиссер-постановщик. — Мы потеряли сестер Раттледж! Судя по всему, Синтия запустила в Джейн телефоном в гостинице Моррис, и та ушла с гастролей. — Лучше уж телефон, чем кухонная скалка, — проворчал Тони, не отрываясь от нот. — А может, введем комедийный номер «Мужской балет»? — предложила Чичи. — Что? «Где я вам это возьму?» — режиссер вопросительно посмотрел на Тони. «Кто эта девчонка?» — он перевел взгляд на Чичи. «Ты чокнутая, что ли?» «Просто я только что видела нечто забавное. Куча парней, которые совершенно не умеют танцевать, но очень стараются. Послушайте, оркестр играет что-то в этом роде». Она отбарабанила импровизацию на классический мотив, которая вдруг перешла в свинг. Просто как идея для музыкального сопровождения. Берете пару ребят из оркестра и пусть танцуют балет. Получится, конечно, ужасно, но зато, когда они перейдут на свинг, будет здорово. Такая забавная увертюра к чему-то еще, или можно продолжить в том же духе. Ну, я могу что-нибудь еще придумать, например, если мистеру арене понравится. — Пойду поговорю с Джимми, — бросил режиссер, выходя из зала. — На чем мы остановились? — спросила Чичи у Тони. — На перекрестке богатство со славой, — пошутил Тони. — Ты пой давай. — Нет, я серьезно. Он наклонился поближе к нотам через ее плечо. От ее волос веяло свежим ароматом мяты и ванили. — Значит, теперь ты называешь меня Тони? — А разве на афише написано не так? — Ну да, но мы ведь старые друзья. — «Послушай, я только что приехала. Не заигрывай со мной, итальянец! У меня вся одежда измята, и я проголодалась. Я вовсе не чувствую себя богатой и знаменитой. Хочу просто по возможности не потерять эту работу». «Гляди!» — Тони протянул ей телеграмму. «СММ-67 в ХПВ-АБС ее сыграло семь раз за день. ЛБ». «Когда это произошло?» пока ты ехала в поезде. Чичи низко склонила голову. — Ты молишься, что ли? — удивился Тони. — А тебе какая разница? — Ты ведь молилась, чтобы сюда попасть, и попала. Дальше можно не молиться. Мне бы хотелось, чтобы здесь был мой папа. — А, понимаю. — А ты напишешь об этом своим родителям? Тони уселся рядом с Чичи на банкетке у пианино. Давай договоримся. Я не спрашиваю о твоих личных делах, а ты не спрашиваешь о моих. Глупости! Мы ведь знакомы с семьями друг друга. Я имею в виду помимо взаимных приветов и прочих приятностей. Но почему? — спросила Чичи. Я не хочу о них говорить. Тогда с кем же ты разделишь радость, Саверио? — спросила Чичи, открывая ноты и устраивая их на подставке. «То есть я хотела сказать Тони». Прежде чем он успел ответить, в комнату вошло танцевальное трио. Все девушки, профессиональные танцовщицы, были хороши собой, длинноноги и готовы на все. «Нас прислал старина тут. Он что-то болтал о новом номере», — сообщила главная Ширли. «Секундочку, девушки». «Вы мне можете понадобиться, чтобы разделить мою радость», — сказал Тони, выразительно глядя на Чичи, которая его проигнорировала. Ширли нахмурилась. «Это что, новый танец из Саутбенда? Странное название «Раздели мою радость». «Все лучше, чем танец «Скользи мой клещ» из дулута», — пожала плечами Руби. «Ну давайте, какие там па?» Чичи работала, распахнув настежь окно своего номера. Гостиница «Лора» в Элькарте, штат Индиана, была скромно обставлена, но содержалась в чистоте. Свежий ветерок пошевелил разложенную на столе бумажную клавиатуру, перелистнул страницы нотной тетради. Чичи решила, что пора собрать клавиатуру и отложить ее вместе с тетрадью. Она проголодалась, а день выдался утомительный. Прежде чем семейство Донателли унаследовало пианино от одной из кузин Изотты, Чичи брала уроки дома у Кэтлин Суини на ее кабинетном Стейнвее. Но дома она не могла заниматься, так как у Донателли тогда еще не было пианино. Тогда Мариана изготовила для дочери копию клавиатуры, нарисовав ее черной краской на толстой оберточной бумаге. Чичи научилась слышать ноты в уме, когда играла на бумажном пианино. Много лет спустя, начав сочинять песни и уже имея возможность сидеть за настоящим инструментом, она зачастую все же предпочитала делать это при помощи бумажных клавиш, чтобы не мешать семье своей игрой. Чичи никогда еще не доводилось готовить на электроплите, но она решила попробовать сварить спагетти. Гастроли продлятся несколько месяцев, и совершенно невозможно оставаться все это время без макарон. На стойке регистрации ей одолжили кастрюлю, еще кое-какую утварь и большое блюдо. В собранной Барбарой корзине лежали основные продукты, которые не переводились в домашней кладовой Донателли. Пачки сухих макарон, бутылка оливкового масла консервированный домашний томатный соус, банки с маринованными перцами, флакончики со специями и травами, здоровенный кирпич зрелого пармезана, головка чеснока, бутылочка вина, жестяная коробка с печеньем и еще одна с крекерами в виде крендельков, которые при необходимости могли заменить хлеб и пачка молотого кофе. Барбара обещала регулярно пополнять запасы и присылать новые продукты на пути следования оркестра. Чичи дождалась, пока вода в кастрюле заклокотала, опустила макароны и сварила их почти до готовности, помешивая время от времени, а потом процедила, как смогла, при помощи шумовки и крышки от кастрюли. Дальше спагетти ненадолго вернулись в кастрюлю, а кастрюля на огонь, чтобы испарилась остаточная влага. Затем Чичи переложила пышущие паром горячие макароны в миску, накрыла крышкой и занялась соусом. Она мелко нарезала зубчик чеснока и слегка обжарила на сковороде. Чеснок заплясал в горячем оливковом масле, и этот запах напомнил ей о доме. Залив чеснок томатным соусом из банки, она довела его до кипения, затем сняла сковороду с плиты. Чичи уже перемешивала макароны с соусом, когда в дверь постучали. — Секундочку! — отозвалась Чичи и подбежала к двери. Не снимая цепочки, она приоткрыла дверь и выглянула наружу. — Эй, это я! — послышался голос Тони. — Хочу тебя кое с кем познакомить. Чичи вытерла руки привезенным из дома кухонным полотенцем и сняла цепочку. — Тони ввел в комнату очень эффектную молодую женщину. — Это Далила Эндвистелл, наша солистка, — пояснил он. Далила была сероглазой шатенкой с бледной, будто подернутой золотистой пыльцой кожей. На ней было закрытое платье из лилового шелка с позолоченным пояском. Чичи очень понравилось ее чувство стиля. — Откуда вы родом? — спросила Чичи. Есть такое милое местечко, Дорсет называется, в Англии, недалеко от побережья. Далила разговаривала с очаровательным британским акцентом. «Я тоже, э, в смысле, я тоже из городка на побережье, в Нью-Джерси». «И как они только здесь живут?» — удивилась Далила. «Ведь в Индиане нет моря». «Зато есть озера», — заметил Тони. «Да ну тебя с твоими озерами!» шутливо отмахнулась Чичи. «Тони будет рекламировать вам великие озера, но я сама решу, насколько они велики, когда увижу собственными глазами. Ребята, вы есть хотите?» «Страшно хочу», — признался Тони. «А я вообще с ног валюсь от голода», — сказала Далила. «Тогда несите тарелки. Я настряпала достаточно». «Вы уверены, что мы вас не стесним?» — спросила Далила. «Никакого стеснения». В компании есть веселее. — Пахнет совсем как дома, — признал Тони. — Это так здорово! — захлопала в ладоши Далила. В дверь просунули головы пара ребят, игравших в оркестре на духовых. — Кто это тут готовит? — полюбопытствовали они. — А вы как думаете? — ухмыльнулась Чичи. — Хватит на всех? — обеспокоенно спросил Тони. — На всех всегда хватает, — рассмеялась Чичи и я могу приготовить еще». «Бегом за тарелками, парни!» — велел Тони. По гостинице быстро распространился слух, что в номере 202 можно найти пожевать и вечеринку. Вскоре комната Чичи заполнилась кучей народа, жаждущего компании и домашней стряпни «Смотри, Чичи!» — сказала вернувшаяся со стопкой тарелок Далила. «Я принесла десерт». Она поставила на стол жестяную коробку с шотландским песочным печеньем. Танцевальное трио принесло масло и багет. Тони нашел у себя в комнате бутылку вина, а тромбонист Кэлл дополнил трапезу банкой соленых цукини и маленькой баночкой маринованных грибов. Чичи наварила еще спагетти». Каждую макаронину поглощали с аппетитом. Стоя за плитой, она познакомилась с Мортом Лаком из Милуоки, игравшим на нескольких разных трубах, с Бобби Трубачом, Биллом Скрипачом и танцовщицами Ширли, Бес и Руби. После ужина к ним присоединились еще несколько музыкантов — клавишный, ударный, вибрафон. «А я-то боялась, что мне будет одиноко», — посмеялась Чичи, полоща кастрюлю из-под макарон в крошечной раковине. «О нет, эти ребята тебе понравятся. Они славные», — заверила ее миниатюрная танцовщица Руби. «Правда, Джимми заставляет нас трудиться до седьмого пота, но что с того?» — добавила Ширли ослепительная блондинка. Как раз, когда Чичи уже начала сомневаться, станет ли она когда-нибудь частью коллектива, она ею стала. С. Р. О. Оркестр развлекался. В углу у окна Тони и Далила были погружены в беседу, близко наклонившись друг к дружке. — Эти двое уже парочка, — кивнула в их сторону Руби. — Да уж, Чичи даже не удивилась. Тони Арма у нас настоящий южный герой-любовник, пусть он и из Мичигана. Да не везде, — сухо заметила Ширли. Но англичаночку лучше бы предупредить. Она справится, — отмахнулась Руби. Это не первый ее дуэт. На другом конце комнаты Морд крикнул. — Эй, ребята! Тут по радио вас только что упомянули. Тони и Чичи. Кажется, называется... «Сколько стоят гамаши?» «Скалка моей мамаши!» — поправила его Чичи. «Ну чего ты хочешь? Эфир же в Чикаго. Далеко не расслышать!» — оправдывался Морд. Вся компания собралась вокруг радио, чтобы послушать песню в исполнении Тони и Чичи. Далила и Тони тоже к ним присоединились. Чичи посмотрела на Тони и дружески кивнула ему, как партнер партнеру. В комнате стало тихо, и только песня с шипением и треском доносилась из небольшого радиоприемника, выкрученного на всю доступную ему громкость. Музыканты прикрыли глаза и подались вперед, сосредоточившись на мелодии. Бодрый ритм передался изящным танцовщицам. Девушки приплясывали, согнув колени и бесшумно прищелкивая пальцами, пока голос ведущего не разрушил чары. Вы слушали «Скалку моей мамаши». Эта шуточная песенка покорила восточное побережье, а сейчас шествует по Великим озерам и Среднему Западу. Прелесть в ритме свинга. Такова песня в исполнении Тони и Кики. «Чичи», — проворчала Руби. «Этот шлягер в шуточном жанре...» продолжал ведущий, идет в гору в хит-парадах и уже вышел на шестьдесят седьмое место. Запись произведена на студии «Д» в Си-Айл-Сити, штат Нью-Джерси. Чичи надеялась, что ее отец, где бы он ни был, слышал эти слова. Тони обвил рукой талию Далилы, второй рукой он приобнял Чичи за плечи. «У нас получилось, Чичи!» Неплохо звучит. Да, вполне, — вежливо согласилась Чичи. Но на самом деле она не была довольна. Пока песня играла в эфире, Чичи только и делала, что подмечала недостатки. Будь у нее возможность, она бы многое изменила в том исполнении. Теперь, обкатав песню на гастролях, она это понимала. Оставалось надеяться, что песня окажется достаточно хорошей, чтобы привести к следующему шансу продвинуться. Но это был шоу-бизнес, и Чичи не особо ожидала поблажек. Если новые шансы появятся, то лишь благодаря везению, причем крупному, а его могла им предоставить только судьба. Чичи посмотрела на часы. 4.30. Ей не спалось. Вместо того, чтобы все же попытаться уснуть, она зажгла ночник. Подобная бессонница означала, что в голове начинает зарождаться новая песня. Поэтому она поставила на плиту кофеварку, разложила бумажную клавиатуру и приготовила нотную тетрадь. Затем набросила ночной халат и туго завязала пояс. Чичи приоткрыла окно и, к своему удивлению, обнаружила на подоконнике снег, густой, как мыльные хлопья для стирки айвари, лежавшие в ее багаже. Получалось, любимый Барбарой альманах-фермера не обманул. Надо будет написать сестре, что ее прогноз погоды сбылся. Чичи взяла с наружного подоконника бутылочку сливок, встряхнула ее и налила немного в чашку. Комнату заполнил запах свежего кофе. Куда бы судьба не заносила Чичи, кофейный аромат всегда превращал это место в дом». Она налила дымящуюся темную жидкость поверх сливок и размешала, развернула сверток, составленный с вечера горбушкой багета, и положила ее на тарелку. Усевшись на стул, девушка расстелила на коленях салфетку, намазала хлеб маслом и обмакнула его в горячий кофе со сливками. Здесь, в Элькарте, штат Индиана, в старом пансионе для приезжих, в чистом... В скромно обставленном номере, где для создания уюта в ее распоряжении было не более чем окно, электроплита, кровать, стул и стол, имея лишь самый простой завтрак, Чичи чувствовала себя совершенно счастливой. Счастливее она еще никогда не была в жизни. Впереди ожидала много часов работы — Ей предстояло провести день, занимаясь творчеством, сочиняя песню, которая, хотелось надеяться, окажется хорошей. Все, что ей требовалось, — это карандаш и бумага. Остальное зародится в ней самой, в ее обновленном за ночь воображении. Она хорошо отдохнула, выспалась и была готова снова творить. Эти тихие предрассветные часы, когда весь мир еще спит, Для писателей просто подарок. В окне вырисовывался Элькарт, рельефно вырезанный на гладких полях Северной Индианы, такой прекрасный, что щемило сердце. Землю припорошило белым, а путаница старых дорог лежала на этом сверкающем фоне голубой ажурной сеткой. С неба падали будто крохотные алмазные кинжалы, в утреннем свете казавшиеся пурпурно-лиловыми, как королевские одежды. Вид за окном подал Чичи идею, и она начала писать. Бедная Далила, знает ли она? Доедены консервы, и казна пуста. Бедная Далила, куда ни гляди, закончились принцы, лягушек пруд пруди. Чичина играла мелодию на своем пианино из заберточной бумаги, затем записала ноты в тетради. Сунув карандаш за ухо, она снова сыграла на беззвучных клавишах. Припев, она тихо напевала акапелла, слова сами приходили одно за другим. «Знает королева цену себе, даже если муж ее вовсе не король, пусть бросит она дом». Семью и друзей, если ей так хочется, решать ей одной. Жизнь свою по ветру пустит. Ну и что?» Руки Чичи задержались над клавиатурой, пока не придумались слова, и плакать ей тоже никто не запретит. Она торжествующе вскинула руки, затем снова дотронулась до нарисованных клавиш и допела. Что ж поделать, такова жизнь, если ты влюбилась в полного осла. Чичи перечла текст и только тогда поняла, о ком она это написала. Она стерла имя Далила и заменила его на Мария.